«Вечное зло. Мутные воды». Автор Алекс Франц. Рыбинское водохранилище. Сперва резиновая лодка двигалась при помощи размеренного тарахтящего двигателя, но в какой-то момент люди налегли на весла. Пункт назначения уже был близок, что и обусловило привлечение мускульной силы взамен лошадиных, подгоняемых бензином. Когда лодка прибыла на место, гребцы бросили весла один из пассажиров встал на ноги вытянувшись во весь рост все готовы спросил он у остальных девушка и второй парень в ответ согласно закивали как я выгляжу волосы растрепались тут же задал он новый вопрос проводя ладонью по голове прилизывая и без того идеальную прическу кир давай быстрее а все у тебя норм а то тогда вечера не снимем нифига пробормотал недовольно второй парень Бородатый и слегка полноватый брюнет среднего роста, одетый в джинсы и футболку, которые были как минимум на один размер больше необходимого, что смотрелось крайне неопрятно на его и без того тучной фигуре. Очки с огромными и толстыми линзами, говорящими о его близорукости, лишь довершали образ неуверенного в себе ботана. Киржик, к которому и обращался сейчас очкарик, был его полной противоположностью. Высокий, голубоглазый блондин спортивного телосложения. Одежда же была необычной для обывателя, но не для компании в лодке. Тело блондина было облачено в плотную ткань гидрокостюма, которая обтягивала его фигуру, очерчивая рельеф. «Серега, подумай сам. Лучше снять все идеально сразу, чтобы не пришлось переснимать завтра. Улавливаешь?» С улыбкой ответил Кир своему другу, который принялся доставать из рюкзака лежавшего на дне лодки видеокамеру. «Мальчики, вы снова по пустякам ссоритесь. Успокойтесь, мы уже на месте». «Сейчас монолог Кира, затем погружение и подводная съемка. А пока он со своей гоупрошкой будет под водой карасей гонять, мы с тобой, Сережа, спокойно снимем вид над водой». Пресекая зарождающийся спор, произнесла с улыбкой девушка. Сергей сразу же замолк, обезоруженный сверкающей улыбкой симпатичной обладательницы длинных до поясницы рыжих волос, одетую так, как только и умеют девушки. Простые, казалось бы, джинсы и футболку. Но так, чтобы все достоинства ее фигуры были подчеркнуты, а возможные огрехи надежно спрятаны. «Эй, я еще не нырнул, а ты уже пялишься на мою девушку серой?» С улыбкой беззлобно поинтересовался у друга Кир. Лицо парня с камерой в руках моментально покраснело, сделав его похожим на сеньора Помидора из мультика про Чепалина. «Да я ж ничего, Кирюх!» Да знаю я что ничего. Расслабься, я же шучу. Да яньке я полностью доверяю. Сквозь смех проговорил блондин, забавляясь над тем, как засмущался его друг. "Мальчики, мы снимать будем или будем говорить о том, какая я офигенная?" произнесла девушка, подгоняя ребят к тому, чтобы те приступили к делу, ради которого вся компания и добиралась до этого места на лодке. Кирилл вновь собрался и принял уверенную позу, которая, по его мнению, будет прекрасно смотреться в кадре. Сергей, поправив очки на переносице, склонился над своей камерой, настраивая дорогой инструмент для видеосъемки, чтобы картинка была на том уровне, которого он и желал достичь. Когда настройки удовлетворили его требованиям, он кивнул Кириллу и Ане, показывая, что готов к работе. Рыжая девушка отошла от Кирилла и встала рядом с оператором. «Готов?» — спросил Сергей Блондина. «Поехали!» — ответил тот и растянул губы в улыбке. «Всем хай, мои дорогие подписчики! С вами вновь я, Кир! Как я и обещал вам ранее, сегодня вас ждет кое-что необычное. Не просто экстремальная прогулка или красивые виды природы нашей Родины. Нет! Сегодня вас ждет экскурс в историю. Я бы даже сказал... Сегодня мы с вами буквально окунемся в историю и, по возможности, притронемся к ней. Но обо всем по порядку. Это место — город, который многие люди, знакомые с историей области и данных мест, называют российской или советской Атлантидой. Город, который относят к немногим городам-призракам нашей необъятной Родины. Город, который скрывается под толщей воды, но часто напоминает о себе, иногда появляясь на поверхности, словно возникая из небытия. Этот город – Молого Да, дорогие друзья, вы не ослышались. Этот город входит в число населенных пунктов, затопленных для создания Рыбинского водохранилища. В 1947 году Малогу затопили окончательно, перед этим перенеся те постройки, которые было возможно перенести, и разрушив те, перенос которых представлял больше трудностей. Население города перед затоплением переселили в Рыбинск и в поселок Слип, находящийся рядом. Но, по легенде, на которую можно наткнуться в интернете, 294 малакжанина отказались уходить со своих родных мест и сгинули, когда вода окончательно поглотила под своей толщей их дома. Поговаривают, они решили умереть вместе со своим городом. И знаете, до сих пор... Когда уровень воды в Рыбинском водохранилище падает, Малога возникает из глубины, напоминая людям о том, что же совершили их предки почти век назад. Сейчас за моей спиной вы можете наблюдать останки Леушинского монастыря. Но это не все, что я хочу показать вам сегодня. Сейчас я выполню погружение с аквалангом, чтобы опуститься на дно водохранилища. По свидетельствам людей, а также рассказам дайверов, которые уже выполняли погружение в данных местах, на дне до сих пор можно увидеть части построек и найти вещи обихода Малакжан. Мало кто из вас знает, но я сам родом из Рыбинска, так что эта история и моей малой родины тоже. Изучая сам эту тему, я поделюсь с вами тем, что увижу и найду, и, как всегда, разделю с вами свои приключения. Парень договорил и дождался, когда его друг остановит съемку. «Ну, как вам? Не слишком пафосно?» С улыбкой спросил он, обращаясь скорее к девушке. «Отлично! Супер!» В разнобой заговорили одно и то же Аня и Сергей. «Ну и славненько! Вы точно найдете виды, которые можно будет использовать при монтаже?» С невинным видом поинтересовался блондин, косясь на оператора. «Эй, Кир!» «Сколько раз уже договаривались не припоминать тот случай? Облажался я тогда, косякнул. Но ведь больше же такого не повторялось!» Насупившись, принялся защищать свои профессиональные навыки Сергей. «Ну, еще бы, Серый. Думаю, второй раз было бы трудно найти лягушку, которую можно снимать целых сорок минут, вместо того, чтобы снять пейзаж. И чем она тебя только зацепила?» Изображая задумчивость, протянул блондин. «Да я же объяснял!» Эта лягушка у нас не водится, вот я и... Увлекся. Когда еще такое увидишь?» Стыдливо, откнувшись взглядом в дно лодки, принялся лепетать Сергей. «Сереж, да шутит он! Да и сегодня мы с тобой снимем такую картинку, от которой ахнут и Кир, и подписчики нашего канала!» Миролюбиво прервала полемику девушка. Кирилл с улыбкой на губах проверил снаряжение для погружения. «В принципе, я готов!» «Если не всплыву через двадцать минут в первый раз, не волнуйтесь. Может, просто что-то интересное найду и увлекусь». Объяснил заранее парень причину возможной задержки. Вскоре он надел акваланг на спину и произнес. «Все, я готов». Анна подошла к парню и чмокнула его в щеку. «Ты там особо не загуливайся, Кир, я переживать буду». Проговорила она, наблюдая за тем, как ее молодой человек готовится к погружению. «Ой!» «Да сколько погружений уже на моем счету, Анюта! Все будет хорошо. Тут глубины-то. Я бы и с маской нырял. Да что за съемка получится, если я буду постоянно всплывать? Не беспокойся. Лучше присмотри за нашим юным натуралистом, а то вдруг опять увидят принцессу-лягушку». Попытался успокоить девушку-блогер, не применув отпустить шутку в адрес Сергея, который после упоминания его былой ошибки вновь покраснел, но пуще прежнего. «Ты лучше сам проверь свою гоупрошку, Кир!» «Уплотнитель закрыт? Настройки выставил?» Сразу же перевел тему Сергей, не давая возможности блондину продолжить шутливые укоры. «Серег, не учи папку детей делать! Настройки выставил еще вчера вечером. Уплотнитель уже раз пять проверил. Памяти много. Не парься!» «Все равно я не представляю, что ты там планируешь снять, Кирюха. Вода, наверное, слишком грязная будет». Поделился профессиональными сомнениями Сергей. «Судя по тем роликам, которые уже есть в сети, снять все-таки можно то, что на дне. Или, по-твоему, у меня руки из жопы, а у остальных талант?» Съязвил Кирилл. «Да нет, что ты, я же не в этом смысле!» «Серег, я пошутил, хватит уже все мои слова вечно воспринимать всерьез!» «Ладно, хватит разговоров, я скоро. Включай камеру и сними погружение. Думаю, что склейка момента моего погружения и кадры из воды будет идеально выглядеть в нашем видосе». Проговорил парень и приготовился к погружению. Заметив, что оператор готов к съемке, подошел ближе к бортику лодки. Сделал несколько пробных вдохов-выдохов и, показав большой палец Анне и Сергею, нырнул в воду, скрывающую под собой то, ради чего погружение и затевалось. «А теперь мы можем приступить к своей работе, Сереж!» Проговорила девушка, проводив взглядом своего парня, которого поглотила масса воды. «Да, давай!» «Развалины монастыря будем еще снимать? Или хватит?» Давай отснимем все, что можно, а потом просто вырежем лишнее». «Киру же виднее, каким он хочет видеть этот выпуск», – деловито ответила Аня. «Ок. Главное, чтобы потом обрезать дольше всего не пришлось». Увлеченные работой ребята не сразу обратили внимание на то, что Кирилла нет уже полчаса. Аня взглянула на часы и ощутила смутное чувство тревоги. «Что-то он долго...» нет, так он же сказал, что если задержится, значит нашел что-то интересное, не волнуйся ты. Он действительно в своем деле мастер, ты же знаешь». Попытался успокоить подругу Сергей. «Да знаю, просто на душе неспокойно как-то». Но ее беспокойство как рукой сняло, стоило появиться на поверхности пузырям воздуха, а затем и самому Кириллу, выпускающему эти пузыри. Он подплыл к борту лодки и стянул маску, выплюнув сначала загубник. «Ребят, там такая красота! Надеюсь, все, что у меня получилось сейчас снять, сможет передать вам и подписчикам все мои ощущения. Смотрите, что я нашел!» — проговорил дайвер, перекидывая через борт лодки предметы, на которые вначале никто не обратил внимания. «Что это?» — спросила девушка, не решаясь прикоснуться к предметам, поднятым с глубины. «Да так, бытовая мелочевка тех лет, Анюта! Свистолько глиняная, петушок, и блюдца!» На блюдце вроде как даже остались какие-то рисунки. Представь, наткнулся случайно, еще лежало все так, словно потерял кто. Конечно, илом покрыто было. Так я оттер кое-как, дома отмыть можно и отреставрировать. Как тебя, Анют?» Кир был явно под впечатлением от того, что он увидел на дне. «Круто, Кирюш. Только что мы с этими находками делать будем?» «Восстановим, раскрасим. Отличный декор будет для нашей квартиры», — с энтузиазмом ответил блондин. Сергей направил объектив камеры на находки, периодически снимая своего друга. Когда он посчитал, что вида находок достаточно, выключил камеру. «Кир, мы еще долго? Мы с Санькой уже и от монастыря отплыли немного, поснимали все, что могли и что представляет хоть какой-то интерес», спросил о дальнейших планах всей экспедиции оператор. «Ох, слушай, может вы поскучаете еще минуток двадцать? Хочу еще раз погрузиться и снять в другой стороне, куда еще не доплыл». Анне стала не по себе от услышанных слов, хоть она и постаралась не подавать вида. Вернулось беспокойство, которое только зарождалось, но все еще не могло полностью оформиться в предчувствие беды. «Кирюш, может, уже не стоит? Мы сняли кое-что, что можно прекрасно использовать. Ты снял на глубине то, что планировал. Неужели не хватит на новый выпуск?» Принялась ненавязчиво отговаривать блогера девушка. «Анютка, сама подумай. Еще 20 минут материала, это же отлично!» Со всеми вырезками и монтажом, ну, еще минут пять для ролика. Хронометраж увеличится, и можно будет пустить закадровый голос, рассказывающий, что это были за улицы. Лучше снять больше и не использовать какую-то часть материала, нежели создать скомканный ролик с небольшим количеством видов». С улыбкой уверенно ответил парень, объясняя необходимость его возвращения на дно водоема. «Смотри сам, милый, тебе лучше знать, просто я волнуюсь за тебя». «Глупышка, чего ты?» «Было бы с чего волноваться. В баллонах воздуха полно, опасностей нет. Я скоро, ты даже соскучиться не успеешь. Вот поцелуешь меня еще на удачу, и вообще отлично будет». Не убирая с лица улыбки, попытался успокоить свою девушку-блондин. Улыбка парня слегка успокоила Аню, а его уверенный тон заставил ее улыбнуться в ответ и склониться к борту лодки, чтобы быстрым и пылким поцелуем выполнить желание Кирилла. «Вот так бы сразу!» «Все, ждите, я скоро!» Аня, не сводя глаз, смотрела, как Кирилл вновь погружается в воду. Только когда следы пузырей скрылись с поверхности, она смогла оторвать свой взгляд от воды. «Двадцать минут. Что-то страшновато тут как-то, Сереж. Или это я сама себя накрутила?» Произнесла несмело девушка. «Ань, да это просто вид руин монастыря на тебя так действует. Мне тоже жутко от них. Да и помнишь, что Кир говорил про жителей?» Сколько там людей не захотели покидать Малогу? 290? Вот эта страшилка, наверное, нас и напугала, ответил парень, пытаясь найти рациональное объяснение беспокойству, которое испытывал и сам. 294, 294 Малакжанина, проговорила девушка в задумчивости, поправляя неточность Сергея. Вот это ж, если вдуматься, наверное, не только мужчины, но и женщины с детьми, целые семьи. Кто угодно почувствует себя дурно от такой исторической справки, Ань. Вот увидишь, скоро Кир вернется, и мы потом отличный ролик для Ютуба запилим. Но Кирилл не вернулся через 20 минут. Не вернулся он и через час, через два. Не вернулся. Просто исчез. Прибывшие на место спасатели-водолазы нашли тело блогера на вторые сутки поисков. Энск. Звонок разбудил сначала пса, который тут же принялся громко лаять на телефон, словно заставляя его замолчать. «Иосиф, ну что ты до него доколебался, как пьяный до радиоточки?» — произнес человек, нагло вырванный из сна. «Не перестанет он от этого трезвонить. А вот если я залаю в трубку, скорее всего, поможет». Правая ладонь нащупала таки орущий телефон, который, как и предполагал Иван, не думал прекращать звонить. На экране высветилось имя звонившего. Лысенко простонал. Трубку от этого абонента брать было обязательно. Этому человеку бывший участковый был обязан, сильно обязан, даже дважды. Первый раз за то, что этот человек помог ему остаться на службе. Второй же раз за то, что после добровольного ухода Ивана с должности участкового помог тому получить лицензию частного сыщика и взять под это дело кредит. «Доброе утро, Михаил Семенович. Чем обязан?» – проговорил экс-капитан в трубку, принимая важный звонок. «Привет, Вань. Утро не такое уж и доброе. Ты со своим детективным агентством-то как, справляешься?» – ответил собеседник. «Да, а что будет с агентством? Неверные мужья и жены, слежка и прочие дела не иссякнут никогда». Да и я переманил к себе пару старых знакомых для подхвата. А то бывшие МВДшники, а работали охранниками. Вот и пашут теперь у меня не на страх, а на совесть. Но вы же не поинтересоваться про мои дела, звоните, я правильно понимаю? Решил сразу приступить к делу бывший капитан. Правильно, Ваня, правильно. Тут вот какое дело. У меня племянник родной утонул. Блогер. Был. И понимаешь, что странно. Выловили его голым, хотя нырял он с аквалангом. Во всей амуниции, которую, к слову, так и не нашли. Моих связей хватило на то, чтобы дело все-таки передали толковым ребятам, но... галяк, Они принялись за девушку-племянника и его друга. Но те до сих пор в шоковом состоянии. Хоть я не люблю напоминать о том, кто и за что мне должен. В общем, Вань, просьба к тебе. Узнай, что произошло с Кириллом, и тогда мы квиты». Иван, слушая своего собеседника, уже на середине его монолога понял, какая именно просьба поступит. Лысенко не мог отказать Михаилу Семеновичу. На добро всегда стоит отвечать только добром, иначе есть все шансы прослыть неблагодарной скотиной. «Я возьмусь за это дело, Михаил Семенович, только перекину текучку агентства на ребят, и свободен. Завтра я уже окончательно смогу приступить к вашему делу». Но мне нужны будут контакты следака по этому делу, девушки вашего, простите, покойного племянника и того друга, которого вы уже упомянули. Где это произошло?» Определился с ответом Иван, уже окончательно приняв решение. «Тогда собирайся в дорогу. Отправляешься в Рыбинск, там встретишься с Максимом. Это родной брат погибшего Кирилла. Он ведет тебя в курс дела, сведет с Аней и Сергеем». «Может, у тебя получится из них вытянуть то, что не получилось у тех, кто ведет официальное следствие?» «Вопрос о встрече со следаком обстоит сложнее, но и его я постараюсь уладить так скоро, как только можно». Возникла пауза, которая потребовалась благодетелю Лысенко, чтобы совладать с эмоциями и собраться с мыслями. «Ивань, очень тебя прошу, узнай, что случилось с моим племянником. Его мать не может успокоиться». Она сходит от горя с ума и мучается от того, что за смерть сына никто не понесет ответственности. Самое паршивое, я и сам не понимаю, как такое могло произойти. Кирилл был спортивным парнем, уже не с одной сотней погружений с аквалангом. И тут такое. Чуть ли не в пруду с жабами утонул, если верить версии ментов. Гарантировать результат я не могу, сами понимаете. Могу лишь обещать, что сделаю все, что в моих силах. — ответил Лысенко, пытаясь вспомнить все, что слышал о городе, в который теперь ему следовало отправиться. — Мог бы и не объяснять, Вань. — Ладно, решай свои дела и выезжай. Все необходимые контакты тебе сейчас на телефон скинут. — И спасибо тебе. Абонент завершил разговор резко, что не стало неожиданностью для Лысенко. Он уже давно привык к манере общения Михаила Семеновича, который предпочитал не тратить время на пустые слова. Этот разговор и так оказался слишком долгим, что, напротив, было не в манере звонившего. Но Лысенко предпочел не заострять на этом своего внимания, понимая, что горе способно вывести из колеи абсолютно любого человека, каким бы уравновешенным и серьезным он не был и какой высокий бы пост он ни занимал. Иван какое-то время просто лежал на кровати, закрыв глаза, все еще держа телефон в руке. Мысль о том, что Михаил Семенович не стал бы просить Лысенко взяться за это дело, если бы не какие-то сложности или особые обстоятельства крепло и укоренялось. Но закрепиться данной мысли не дал Лайорка, который пытался обратить на себя внимание хозяина. «И? Чего тебе надо, старче?» протянул бывший капитаном ВД, приоткрыв один глаз и скосив его на Иосифа. Песик заметил взгляд, направленный на него, и трижды обежал вокруг своей оси, показывая тем самым, что ему пора совершить прогулку до ближайших кустиков. Эх ты! Вот заставлю тебя памперсы носить, чтоб знал, как спать мне мешать. Строгим голосом ответил Иван на кульбиты, исполняемые псом. Йоркширский терьер, услышав эту фразу, сел и удивленно уставился на Лысенко, будто говоря о том, что разбудил Ивана не он, а звонок телефона. Истина в укоре пса была, и поэтому хозяину не оставалось ничего иного, как кряхтя и недовольно бурча встать с кровати. Спора натянув джинсы и футболку, Лысенко принялся искать свои носки. Пропажа этого предмета гардероба всегда ставила в тупик матерого сыщика, и этот раз не стал исключением. Обнаружить носки под кроватью не удалось, как не обнаружились они и на стуле, на спинке которого висели ранее штаны с футболкой. «Так, Иосиф, признавайся давай, снова мои носки спрятал! А ты в курсе, что это часть первая статьи 158 УК РФ? В твоем случае наказанием может послужить домашний арест на несколько суток, или же лишение вкуснях на месяц. Как тебе такое, а? Тиран, ты комнатный!» Уведомил Ивана о своих подозрениях и возможной каре за правонарушение единственного подозреваемого, Иосифа Виссарионовича. Пес не стал ссылаться на статью 51 Конституции, как, впрочем, и требовать адвоката. Он молча смотрел на хозяина, словно пытаясь определить, насколько серьезны угрозы экс-капитана. Его взгляд можно было также расценить, как риторический вопрос о вменяемости человека, угрожающего псу наказанием. Но Иван этот взгляд не успокоил. «Ну и что ты на меня так смотришь, цербер-недомерок? В прошлый раз оба носка пропали, сегодня вот пара, и того четыре. Методом нехитрых посчетов и руководствуясь тем фактом, что у тебя лап тоже четыре. Да и живем мы с тобой вдвоем. Единственным подозреваемым выходишь ты. Почему сразу не сказал, что лапы мерзнут? Я бы купил тебе носки теплые, из собачьей шерсти. Знаешь, какие классные? Вот тебя побрею наголо, а восемь и на пару носков как раз хватит». Грозно выпалил хозяин, обращаясь к своей собаке. Йорк в ответ встал и, медленной походкой, призывая следовать за ним, направился к выходу из комнаты. Лысенко крякнул от удивления и направился за псом, который впервые решил выступить в роли поводыря. Периодически оглядываясь на человека, потерявшего столь важный элемент гардероба, Иосиф подвел того к приоткрытой двери в ванную комнату и шмыгнул внутрь. Иван, почесав затылок от удивления, но рассудив, что засады в его же собственной ванной быть не может, зашел следом. Песик, виляя хвостом с гордым и довольным видом, восседал возле корзины для грязного белья. Между нею и стеной были заткнуты две пары носков. «Иосиф, ты, конечно, хозяйственный, спору нет. Но в чем ты мне предлагаешь сейчас идти?» Проговорил удивленный Лысенко, не ожидавший того, что его маленький четвероногий друг вдруг возьмется за уборку самостоятельно. Иосиф же в ответ понюхал носки, которые сам же отнес корзины с грязным бельем, и чихнул, указывая на то, что свежими их явно назвать нельзя, и их аромат доставляет ему определенный дискомфорт. «Эй, ты давай тут на меня не наговаривай! Я их всего-то пару раз надевал!» Принялся оправдываться от немого обвинения Йорка Иван. «Пес не унимался», — тявкнул два раза, поправляя хозяина. «Ладно, по два раза. Тогда ты, пожалуй, прав. Стирать их пора. Прости за голословные обвинения. Ты оправдан и, наоборот, заслуживаешь поощрения. Будет тебе вечером добавка к порции вкуснях, обещаю». Иосиф с гордым видом покинул ванную комнату, направившись в спальню. Лысенко понял, что этот мелкий проходимец уже сидит под дверью шкафа, желая показать своему хозяину, где же тому взять чистые носки. Иван оказался прав Йоркширский терьер занял новый пост возле шкафа. Не давая шанса своему псу вновь указать на рассеянность хозяина, лысенко достал с полки новую пару носков. Ну, что ждешь? Особого приглашения? Собирайся на прогулку, сам же хотел в кустике проговорил бывший участковый. Долго упрашивать Иосифа не было нужды. Он сразу выбежал в прихожую. Пес сидел возле входной двери, ожидая, когда же хозяин соблаговолит последовать за ним. Он заранее подготовил поводок со шлейкой и свою футболку, вытащив их с полки тумбы, стоящей в углу прихожей. — А, ты уже готов, как я посмотрю? Неужто тебе так приспичило? Песик согласно тявкнул один раз и покорно дал себя одеть для прогулки. Улица встретила детектива и его питомца буйством красок. Была уже середина лета, и глаз радовался от окружающей красоты, хоть на душе сыщика и было муторно от обстоятельств дела, которое неожиданно свалилось на его плечи. Телефон в кармане Ивана тренькнул, уведомляя о том, что контакты, которые обещал Михаил Семенович, пришли в виде СМС-сообщения. Лысенко достал телефон и посмотрел на его экран. Он не ошибся в своем предположении. Второе сообщение пришло как раз перед тем, как Иван собирался совершить звонок, необходимый в преддверии настоящей командировки. Деньги на сопутствующие расходы пришли на личный счет Ивана, который, как правило, служил для получения зарплаты. Все остальные платежи шли прямиком на счет агентства. Это не удивило бывшего участкового. Для Михаила Семеновича узнать счет Лысенко проблемой не было. Сумма перечисленных средств, Явно указывала на то, что командировка может затянуться. Зайдя в историю вызовов на телефоне, Иван нашел абонента, которому теперь следовало дать указание. Гудки раздались почти сразу, и на четвертом трубку взяли. «Коль, привет! Хорош уже бока отлеживать! У нас появилось срочное дело!» Сразу же приступил к краткому изложению ситуации Лысенко. «Собирайся в дорогу, исходя из расчета, что в командировку мы на неделю, не меньше». «Привет, шеф. Отлежишь тут бока. Как же? Я ж приехал под утро, только сам же знаешь. Я и отоспаться-то толком не успел. Только сон хороший снится начал», — ответил Николай, которого Лысенко переманил на работу, найдя для себя в простом, чуть ли не деревенском парне, хорошего помощника после событий, случившихся в Лиходеевке. «Отставить мне тут разговорчики!» «Ты что, хочешь остаться дома?» «Пожалуйста. Как раз тогда с Иосифом посидишь». «Всего-то дней десять!» — предложил Иван подчиненному альтернативный вариант. В трубке на какое-то время воцарилась тишина. Затем стало слышно, как Коля судорожно пытается одеться, спрыгнув перед этим со своей кровати. Очевидная перспектива стать нянькой песику не обрадовала бывшего ППСника, и тот с завидным энтузиазмом кинулся собираться в поездку. «Коль, ты там не сильно, спеши. Выезжаем завтра с утра, поэтому время у тебя еще есть». Ты, главное, машину нашу подготовь для дороги хорошенько. Все же в Ярославскую область отправляемся. Решил остудить пыл подчиненного Иван. «А там-то нам что делать, Вань? Я там и местности не знаю. По навигатору ездить будем?» Пролепетал Коля, узнав, в какие края предстоит им путь в этот раз. «Коль, завтра по дороге все и расскажу, веду в курс дела и все прочее. Ты будь завтра часиков в утра возле моего дома». «Выйдем сразу, не будем тянуть кота за... за резину». «Ну ты понял. В общем, времени на сборы тебе должно хватить», — определил задачу своему помощнику Лысенко. «Да, Вань, понял. Буду завтра как штык», — обнадежил тот в ответ. Лысенко знал Николая уже больше полугода, и тот оказался весьма исполнительным человеком, хоть и не без линцы. Смерть друга прямо на его глазах сильно повлияла на Николая, сделав его серьезнее и несколько взрослее. После приключений в Лиходеевке Коля и Иван какое-то время еще оставались при погонах, и руководство решило перевести Николая в помощь участковому. Первым же совместным делом для них оказалось захоронение останков, обнаруженных ППСниками и Иванинским в клетке, позади дома деревенского старосты. Иван тогда и сам не мог точно сказать, зачем ему это. Он лишь чувствовал, что это правильно, так нужно. И после того, как последний ком земли упал на образовавшийся могильный холм, чувство покоя ощутил и сам Лысенко. Эта история для него окончилась. Точка была поставлена. До этого было дикое желание спалить к чертям собачьим все, что осталось от Лиходеевки. Но это желание также исчезло после этих своеобразных похорон останков человека, с которым ни Иван, ни Коля не были знакомы. А потом было увольнение. Сначала Лысенко, а затем и Коля. Иван уходил со скандалом, связанным с версией событий в Лиходеевке, которую приняло начальство и которую не мог принять излишне честный и прямолинейный капитан. Николай же уволился тихо. Скучал он лишь по служебной машине. Вскоре обоим хватило хлопот с организационными вопросами открытия нового предприятия, детективного агентства. При помощи со стороны влиятельного покровителя был получен кредит, послуживший материальной базой для аренды небольшого офиса, найма сотрудников и покупки поддержанной машины отечественного производства. Хоть машина и была старенькой, такие еще принято именовать классикой, Коля все равно был рад тому, что вернется к своему любимому занятию. Лысенко узнал фамилию своего нового подчиненного, еще будучи участковым. Первые смешки начали пробиваться у Ивана, как только он увидел корявый почерк сотрудника отдела кадров, коим в документах о переводе Николая была старательно выведена фамилия нового помощника участкового. Лысенко еще подумал, что по причине неразборчивости прочитал неправильно, поэтому и решил уточнить. Э, Коль, Сюсю, -сю как? Сюсюкала, ответил абсолютно спокойным тоном водитель. Сюсю -сю кто? Не смог сдержаться капитан. «Вань, хорош уже стебаться! Все там правильно, Сюсюкала. А ты думал, почему меня никто по фамилии не называет?» С нотками обиды произнес Николай, ожидая, когда же его нового начальника, наконец, покинет шутливое настроение. Ждать пришлось долго, попутно выслушивая комментарии. «Николай Сюсюкала, Гроза преступности!» «Так и представляю, как ты во время службы в ППС бомжам представлялся!» Сюсюкала. После этого Лысенко и Сюсюкала еще какое-то время охраняли покой Ольховки и близлежащих деревень, пока оба не уволились из МВД. На службе Иван все порывался создать листовку, их разыскивает полиция. С фотографией и фамилией своего нового подчиненного. Но одумался. Еще не хватало, чтобы его помощника и по совместительству водителя тормознули незнакомые полицейские. Да и чего доброго сознательные граждане также могли ненароком бока намять? А после увольнения Коля Сесюкало стал помощником Ивана на поприще частного сыска. Но это было лишь начало. Организация агентства была долгой и напряженной, но Лысенко взялся за дело крепко, добиваясь желаемого результата. Вскоре в офисе закипела жизнь». Были приняты на работу два бывших полицейских Михаил и Виталий, переманившие через несколько месяцев молчаливого детину Егора, знакомого им по событиям, произошедшим в Маховске. А украшением офиса стала секретарша Марина. С последней случилось странно. Необходимости в секретарше как таковой не было, особенно на первых порах, но стоило Ивану снять офис, закупить компьютеры, технику и подключить стационарный телефон, В офис заявилась девушка лет двадцати с вопросом «Не нужны ли вам сотрудники?». Лысенко провел, пожалуй, самое быстрое собеседование, результатом которого стало зачисление Марины на должность, которой в помине не было еще десять минут назад. Нет, Марина не была той классической секретаршей, коих набирали за широкую душу, накачанные губы или глубокие познания офисной работы. Не была она и блондинкой в мини-юбке, привлекающей мужские взгляды. Скорее она походила всем своим видом на девочку-подростка, которая выражает протест обществу цветом своих волос и пирсингом в брови. Иван даже мысленно окрестил ее «Мальвиной» за голубой цвет волос. Да вот пирсинг не укладывался в образ куклы-красавицы из сказки «Золотой ключик». Убедила она Лысенко принять ее на работу весьма своеобразным образом, ответив правду на вопрос «Что же привело вас к нам?». А правда состояла в том, что девушка с утра прочитала свой гороскоп, который сулил новую и интересную работу обладателем ее знака, но только при условии, если те рискнут сменить сферу деятельности. Поверив в данное обещание, девушка выпила кофе, оделась и отправилась на ту работу, которую ей рекомендовалось сменить. На какую работу именно сменить свою нынешнюю девушка не знала. Но все решил роковой случай в виде двух подвыпивших мужиков, которые вешали на фасаде офисного здания табличку с названием «Нового агентства, открывающегося на первом этаже». Марина посчитала это знаком, что не помешало ей сначала хорошенько отругать мужиков, не удержавших в трясущихся руках вывеску. Лысенко и раньше видел людей, верящих в гороскопы, но впервые увидел человека, который ими руководствовался, Девушка показалась ему не глупой, хоть и странной. Что-то лепетало про натальные карты, таро, древние верования людей в явления познать, которые человечество не в силах или же просто не желает. Эти слова вначале насторожили бывшего участкового. Уж слишком живы были в его памяти трагические события, развернувшиеся в заброшенной деревне. Но по-детски наивный взгляд зеленых глаз Марины Мальвины развеял сомнения Ивана. К тому же его забавляло наблюдать со стороны, как Николай вьется возле девушки, стараясь обратить на себя ее внимание. Безуспешно обратить. Но, к чести Коли, он не бросал своих попыток. В общем, так в офисе закипела жизнь и стал складываться своеобразный уклад рабочей обстановки. Йорг громко залаял и кинулся вперед, натягивая струной поводок, пытаясь потянуть своего хозяина в том направлении, куда ему вдруг захотелось. «Иосиф, ты далеко собрался?» Пробурчал Иван, столь грубо и резко выдернутый из своих мыслей и воспоминаний. Песик тянул в сторону уже знакомой парочки, хозяйки и ее девочки-спаниеля. Йорк был подвержен одной единственной болезни — комплексу Наполеона. В его случае данный комплекс не проявлялся в притязаниях на мировое господство, но способствовал тяге к особям противоположного пола, которые были заметно крупнее его. Блондинистый обладатель Грозного имени продолжал попытки сдвинуть с места своего хозяина. Лысенко, сделав несколько шагов, позволил йоркширскому терьеру подобраться ближе к объекту воздыхания. Девочка панель приветливо помахала хвостиком, заметив уже знакомого маленького ухажера. Вскоре обе собаки провели обряд приветствия, заключающийся в обоюдных обнюхиваниях, и сели рядом друг с другом. Хозяйка спанели лишь кивнула Ивану в знак приветствия. Девушка была погружена в свои думы и к диалогу явно не располагала. Лысенко не стал принимать это на свой счет, так как ранняя девушка позволяла себе вполне мило общаться с ним. Яся, пойдем домой». Поздоровался со своей любовью и хватит. «Девушка должна скучать и томно вздыхать в ожидании встречи с кавалером, а не наоборот», поделился с псом гуру отношений. Казайка Лайм из Паниельки лишь улыбнулась уголками губ в ответ на данное утверждение. Улыбка получилась мимолетной и вымученной. Бывший капитан слегка натянул поводок, показывая своему четвероногому другу, что пора и честь знать. В ответ на это Йорк тявкнул, обращаясь к хозяину, словно прося еще немного времени. Но Иван был непреклонен. Иосиф нехотя подошел к ногам своего хозяина и медленно побрел с ним в направлении подъезда, где располагалась квартира, в которую они с Иваном переехали после приключений в Лиходеевке. Лысенко еще раз кивнул девушке, на этот раз прощаясь. Ответного кивка не последовало. «Ну, не сильно-то и хотелось», — подумал Иван. К подъезду шли медленно, наслаждаясь летним воздухом, полным ароматами цветения различных растений. Бывший участковый вдруг подумал о том, что ранее он и не обращал внимания на то, как обычные, казалось бы, вещи могут быть прекрасны. Жизнь и работа в Ольховке угнетали Ивана. И только сбежав от этого гнета, он стал переосмысливать многое в своей жизни. Раньше мир ему виделся лишь в серых тонах, от чего радости испытывать не приходилось. Кошмары, не дававшие спать, тревожные ощущения приближающейся беды. Все это осталось в Ольховке. Даже мысли о том, что лейтенант, с которым Ивана свела работа над делом, связанным с исчезновением туристов, оказался негодяем, не вызывали в душе Лысенко негативных эмоций. Он не мог в тот момент повлиять на молодого опера. Тот сам сделал выбор. Пожалуй, самый важный выбор в своей жизни. Вступил на сторону зла. Иван же словно переродился после той истории. Стал радоваться обычному солнечному дню, смеху дочери, с которой теперь мог проводить редкие выходные. Бывшая жена даже не стала возражать, когда Иван напомнил о своем праве видеться с дочерью. И с тех пор каждый простой поход в парк аттракционов, в зоопарк или же простая прогулка в сквере с дочерью стали для Лысенко тем кладезем жизненной силы и позитива, которому ему не хватало ранее. Естественно, дочь уже была не той маленькой девочкой, какой была на момент развода родителей. Трудности в самом начале были, но со временем отцу и дочери их удалось преодолеть. Девочка росла умной и доброй. По возвращении в квартиру Лысенко вначале искупал Йорка, который начал сопротивляться, когда дело дошло до головы. Иван под конец уже был весь мокрый, словно купался не Осиф, а он сам, причем в одежде. «Ну чего ты воды боишься? Уж не была ли муму твоей прапрапрабабушкой? Недовольно пробасил Иван, смывая остатки шампуня с головы пса. «Вот будешь себя плохо вести, отдам тебе Коля! Или еще лучше, сдам тебя на мыловарню!» «Брусочек мыла из тебя сделают!» Перешел он к угрозам, когда Йорк стал вырываться, не желая сушиться феном. «Ну и черт с тобой! Бегай мокрым!» Вынес вердикт Иван, отпуская пса из своих крепких рук. Поездка в город соседней области поставила Лысенко перед вопросом. «С кем же оставить этого проходимца?» «С одной стороны, можно было сплавить его на это время к Мальвине, с другой — отвезти к дочке». Бывшая жена вряд ли обрадовалась бы возвращению пса, пусть и временному. А поэтому Иван больше склонялся к первому варианту. Номер секретарши был вскоре найден в списке последних вызовов. «Марина, привет! Как там наши дела?» Проговорил Иван в трубку, дождавшись, когда вызываемый абонент ответит. «Добрый день, Иван Федорович! Дела наши, как всегда. Нам благоволят сами звезды!» Ответила секретарша в свойственной ей манере кое она уже неоднократно ставила в тупик и клиентов и сотрудников агентства. «А вы сегодня в офисе появитесь?» А, не знаю еще. У нас в Колей образовалась дельце, командировка в другой город. Сейчас вот буду собираться в поездку. Если есть какие-то неотложные организационные вопросы, подъеду». «Нет, шеф, пока нет». «А куда командировка?» заинтересовалась предстоящим отъездом начальника Мальвина. В Рыбинск. Это в Ярославской области. Но только никому. Считай это личным делом. И еще. Есть к тебе просьба, Марина. Мне Иосифа оставить не с кем. Ты можешь его приютить на недельку?» Проговорил Иван, в душе надеясь на положительный ответ. Конфликта с бывшей женой хотелось избежать любым путем. «Ой, конечно! Вы же знаете, Иван Федорович, я обожаю вашего пса. Он такой классный!» С задором ответила секретарша, сняв с начальника огромную заботу за ближайшее будущее собаки и тем самым обрадовав его. «Тогда вечером я завезу его к тебе домой. Нужно еще его приданное собрать. А то он меня любит покушать. А бы что этот проходимец есть не станет?» «Уже с нетерпением жду вечера, босс!» Выразила свое восхищение предстоящей встречей с начальником моего собакой сотрудницы детективного агентства. «Тогда до встречи, Марина!» «До вечера, шеф!» — попрощалась с Иваном Мальвина, прерывая звонок. Иван отложил телефон. Марина, несмотря на ее некоторые странности, девушка добрая, и поэтому Лысенко был рад тому, что она согласилась взять на передержку Йорика. С его плеч словно камень свалился, хоть и было как-то не по себе оставлять песика. Несносный временами Собакин был настоящим другом для Ивана той отдушиной, которая не позволяла ему скатиться в депрессию в самые трудные моменты службы участковым. — Йось, ты с Мариной останешься, будешь ее охранять, пока меня не будет. Обратился Лысенко к псу, который принялся вытираться о ковер, лежащий на полу. Услышав вопрос хозяина, Йорк прекратил свое занятие и уставился карими-бусинками глаз на хозяина. Какое-то время буравил взглядом лицо Ивана, раздумывая над ответом. Взвесив все «за» и «против», один раз тявкнул в ответ и продолжил дальше тереться о с ковра. «Ну и славненько, раз ты согласен, вкуснях тебе больше положу». Согласие Иосифа все равно не развеяло переживание Ивана за своего пса. Тяжело было на душе. Все-таки живое существо, которому за все время, что является ему хозяином, прикипел безумно. Сборы Иван начал активно все, что могло ему понадобиться в командировке в большую спортивную сумку, все необходимое для Иосифа в несколько пакетов. Как бы Лысенко не торопился со сборами, за окном уже окончательно стемнело, указывая на то, что вдумчивый выбор всего необходимого из общего числа имущества занял много времени, даже если вычесть время на прием пищи самим Иваном и его псом. Когда со сборами наконец-то было покончено, Лысенко вызвал такси. Пора было отдать песика на временное переселение. Марина встретила их в дверях после первого же нажатия на дверной звонок, чем вызвало подозрение Ивана в том, что она так и сидела прямо возле двери в ожидании гостей. «Ой, кто это у нас тут такой очаровательный?» С милой улыбкой проговорила девушка, хватая в объятия Иосифа. Тот, в свою очередь, облизал щеку секретарши своим шершавым языком в знак симпатии. Иван отметил этот факт для себя, надеясь, что этот жест пса можно расценивать как показатель того, что квартиру Марины за неделю Йорк не разнесет. «В общем, Марина, я собрал ему тут и корм, и одежду, пачку пеленок тоже. Стили ему с утра где-нибудь в прихожей перед тем, как уйти на работу. А то ему же может и приспичить. Хотя он, гад такой, с утра еще тебя разбудит и потребует прогулки. Гуляет он недолго, только до кустиков его доведешь». «И он свои дела все сделает». Приступил к напутствиям Лысенко, оставляя пакеты со скарбом пса в прихожей. «Иван Федорович, у меня была собака, знаю я, как с ними жить». С милой обезоруживающей улыбкой проговорила девушка. «Так то собака, а это Иосиф. Ты не смотри, что он маленький и милый, он тиран еще тот, вот увидишь. Миски для воды и корма, кстати, тоже привез». «Ладно, ладно, шеф, не волнуйтесь вы так, мы прекрасно поладим с этим красавчиком, вот увидите!» Пыталась успокоить хозяина Йорка Мальвина, все еще не выпуская из рук пса, который в очередной раз решил подтвердить ее слова, лизнув ее в шею. «Если вдруг что, звони сразу мне, я в любое время отвечу Марин». Не переставал беспокоиться за свою собаку частный сыщик. Девушка, очевидно, поняла, что напутствие насчет ухода за питомцем может затянуться и решила сменить тему. «Шеф, а вы в Рыбинск куда именно? Возле водохранилища будете?» Иван слегка опешил от этого вопроса, не понимая причины интереса своей подчиненной. «Водохранилище?» «Да я, если честно, еще не знаю даже, а что такое?» «Да это же просто огромное водохранилище, Иван Федорович!» «Я как только услышала, куда именно вы направляетесь в командировку, погуглила немного. Места там, оказывается, с историей. А вы вот знали...» что для создания этого водохранилища была затоплена огромная территория, причем территория, на которой в то время жили люди. Ну, допустим, история есть у всех населенных пунктов нашей необъятной родины. А про Рыбинское море я что-то слышал. Да вот уже и не помню толком, что и откуда. Так, отрывки какие-то. А что это тебя так заинтересовало? Переключился на новую тему Лысенко, селись припомнить, откуда именно в его голове воспоминания о городе, в котором его ожидало дело. «Да места, которые затопили, они же исконно славянские, Иван Федорович! Неужто не слышали? Историки до сих пор спорят о дате основания некоторых деревень и городов. И ведь вот что интересно, упоминания Малоги встречаются еще в древних летописях. Вот он был очень старый, и православных построек в нем было немало». «А ведь затопили, не пожалели!» С предыханием, показывающим степень взволнованности, проговорила девушка. «А, точно, вспомнил!» «Видел документалку про это водохранилище. Так там Марина гидроэлектростанцию строили, и в срочном порядке в строй ее вводили для нужд Москвы, если память не изменяет. А что до города этого затопленного? Так заполнение территории для создания водохранилища началось с 1941 года». «Тогда война шла, весь Союз спасать надо было», — внес свой вклад в обсуждение истории Рыбинского водохранилища Лысенко. Иосиф, все еще пребывающий в объятиях Марины, тявкнул, подписываясь под каждым словом своего хозяина. «Да я же и не спорю, шеф, просто интересно. Все, что оставили после себя люди, переселенные из деревень мологи, осталось там, на дне, под водой. Просто представьте, какие находки могут там быть!» Мечтательно протянула девушка, слегка прикрыв веки. «Ну-ну, Марин, мы же с Николаем не в археологическую экспедицию и не на экскурсию отправляемся». Издав смешок, проговорил Иван. «Да я же так! В общем плане, просто интересная история». «Ладно, Мариш, пора мне уже, а то завтра предстоит долгая дорога, нужно отоспаться хоть». «Иосиф, остаешься за старшего и смотри мне, девушку не обижай». Решил ретироваться Лысенко. Сердце его щемило от предстоящей разлуки с четвероногим товарищем, который никогда не бросал своего хозяина. Но дело было неотложным, а рисковать Иосифом, отправляясь в поездку, с ним не хотелось. Иван протянул ладонь и взъерошил шерсть на голове песика. Йорк почувствовал настроение хозяина и в ответ облизал протянутую руку, словно призывая человека не переживать. Марина поняла все без слов и протянула собаку своему начальнику. Иван прижал к себе маленького негодника и уткнулся носом в его лоб, покрытый светлой шерстью, по структуре напоминающей человеческие волосы. Долго прощаться Иван не мог, а поэтому вскоре отпустил собаку на пол. — Все, Йося, я постараюсь вернуться за тобой побыстрее, только разберусь с этим делом и сразу домой, а там уже погуляем с тобой, — проговорил Иван тише обычного. Он ожидал, что сейчас, вот сейчас, песик посмотрит на своего хозяина с укором, словно обвиняя Ивана в том, что он оставляет его. Но Иосиф, напротив, весело пролаял и, задорно помахав хвостиком, побежал вглубь квартиры, которую он еще не успел обследовать. Лысенко понял, что псу понравилось у Марины дома, да и сама девушка действительно расположила его к себе. Это слегка успокоило бывшего полицейского. «Все будет хорошо, шеф. Вы не беспокойтесь, я позабочусь о нем». — проговорила с улыбкой Мальвина умилённая картиной прощания начальника со своим псом. «Да я не сомневаюсь, Мариш, просто никогда ещё не оставлял его на такой долгий период. Не по себе как-то от этого», — ответил Иван, ощущая, что краснеет. «Ладно, Марина, и без того задержался я тут у тебя. Пора и честь знать. Помни, звони, если вдруг что, я всегда на связи». «Я все прекрасно поняла, Иван Федорович. Я вам каждый вечер буду звонить, отчитываться о делах и самочувствии Иосифа». «Тогда поехал я. Спокойной ночи, Марин». «Спокойной ночи, шеф», — ответила девушка. Сотрудница детективного агентства проводила взглядом своего начальника до лестничного пролета, не скрывая своей улыбки. Ей показалось безумно милым то, как этот крупный, сильный мужчина переживает о своем маленьком питомце». «С таким человеком она точно сможет работать!» Марина закрыла входную дверь, ощущая уверенность в том, что гороскоп, которым она руководствовалась при смене работы, не соврал. Лысенко вернулся домой уже поздним вечером. Квартира безверного хозяину пса оказалась безжизненной и пустой. Ивана вдруг стало грустно и скучно. «Так, нечего раскисать! Ты мужик или кисельная барышня?» «Вот, то-то же!» «Как раз будет тебе стимул поскорее разобраться с делом! Хвост пистолетом!» Наскоро сварганив себе чай и бутерброд, Лысенко перекусил на кухне. Время, которое показывали часы, висевшие на стене, указывало на то, что в принципе можно отправиться спать, дабы восстановить силы перед дальней дорогой. Иван посчитал эту идею здравой и отправился в спальню. Но сон как зло, не шел. Морфей отказывался принимать бывшего участкового в свое царство». «Блин, и снотворного нет. Что опять за ерунда?» — думал Лисенко, ворочаясь в кровати. В заколках сознания промелькнула мысль, что уснуть он не может от переживаний по своему псу, и из-за нового дела, свалившегося на него, столь неожиданно. Он не придумал ничего лучше, чем взять свой телефон и излюбленные наушники Иосифа. Наушники быстро подключились к телефону, и Лысенко включил музыку, поставив случайный выбор песен из списка воспроизведения, который насчитывал более чем тысячу треков. Первой же композицией, выпавшей из списка, оказалась песня группы «Кино» «Спокойная ночь». Иван улыбнулся, осознав иронию судьбы. Переключать трек он не стал, так как всегда любил творчество кино и Виктора Цоя, да и вносить коррективы в план судьбы на музыкальное сопровождение не хотелось. Эта игра всегда нравилась Лысенко. Композиции всегда выпадали в тему. Группа «Кино» сменилась группой «Трактор-боулинг». Хоть Иван и не был слишком уж суеверным человеком, но его напрягало то, что выпала песня, в которой Лусинеги Варкян утверждала, что «Два шага до черты, и нам уже не повернуть назад. Скажи, что впереди желанный рай или дорога в ад». Лысенко пытался понять, можно ли рассматривать это как предостережение от высших сил, Или же это действительно простая случайность, которую определил цифровой код программы проигрывателя? За этими мыслями бывший участковый заснул, сам не заметив этого. Наушники слетели с головы, когда мужчина повернул голову на подушке. Город Рыбинск. Это же время. В гостиничном номере. Сергей сидел за своим ноутбуком, копируя материал, который ему удалось отснять на месте гибели его друга. Смерть Кирилла удручала, но работа есть работа. Некоторые СМИ уже успели раструбить новость о смерти популярного блогера. И это известие повергло в шок аудиторию канала, который Сергей и Кирилл совместными усилиями создали, наполнили контентом и развили. Канал стал приносить деньги, и со временем наполнение его видеороликами превратилось в работу. В работу, в которой нельзя допускать простое. Вот и сейчас, на волне ажиотажа, или, как это принято говорить нынче, хайпа, необходимо было выпустить ролик, рассказывающий о последних минутах жизни Кирилла. О последних минутах звезды канала Миллионника. Сергей старался оправдаться перед самим собой тем, что этот видеоролик будет посвящен памяти Кирилла. Ну и что с того, что при этом он слегка заработает? Ну ладно, что с того, если он заработает даже не слегка, а много? Ведь именно у него сейчас на флешке и ноуте чистый эксклюзив, который он мог бы продать телевизионным каналам, но решил самостоятельно сделать из отснятого материала ролик, имеющий все шансы стать самым популярным на канале. А как же иначе? Ролик о смерти главной звезды, вернее, единственной. Сергей всегда оставался в тени, только и делая, что снимая очередные экстремальные выходки Кира. И как следствие популярность проходила мимо оператора. Девушки становились фанатками блондина со спортивным телом и смазливой мордашкой. Сергей же лишь довольствовался частью прибыли. Да, деньги были неплохими, их вполне хватало на существование, но... Сергей завидовал своему другу. Завидовал его популярности, внешности, его энергии и творческому задору. Завидовал умению Кирилла обращаться с деньгами, полученными от роликов и рекламных интеграций. Бережливость Кирилла позволяла ему откладывать деньги на счет дабы в будущем приобрести собственное жилье. А еще Кирилл имел то, что больше всего вызывало у Сергея зависть. У него была Аня. Молодой человек снял очки, отложив их на стол. Потер пальцами веки. Глаза оператора устали от работы на ноутбуке. Он спешил как можно скорее смонтировать ролик, чтобы успеть выложить его на видеохостинг до того, как интерес к теме смерти Кира угаснет окончательно. Кое железо пока горячо, подумал парень с улыбкой, считая, что в его ситуации можно слегка переначить пословицу на "греби бабки лопатой, пока есть шанс". Его мысль прервал свист, донесшийся, словно откуда-то издалека. Парень обернулся. Источника свиста найти не удалось. Подслеповато щурясь, Сергей напялил очки и осмотрелся. Линзы очков, вернувшие зрение оператору, не помогли. Источник свиста отсутствовал внутри номера. Пожав плечами, Сергей подумал, что, скорее всего, у него просто разыгралось воображение от усталости. «А не принять ли мне ванну? Усталость, может, снимет?» — проговорил очкарик, нарушая тишину номера, которая стала звенящей после того, как донесшийся до ушей Сергея свист прекратился так же резко, как и начался. Открыв вентиль, парень сунул под струю воды ладонь, дабы проверить, комфортная ли температура подобрана. Удовлетворенно хмыкнув, Сергей оставил без надзора эмалированный сосуд, которому только предстояло наполниться. Напор воды в гостинице оставлял желать лучшего, но Сергею было не привыкать к подобному. Сколько гостиниц пришлось посетить за все время, что он снимал для канала, уже и сам не помнил. Пока вода заполняет ванну, молодой человек решил запостить фотографии Кирилла, которые были сделаны незадолго до его смерти. На парочке даже было видно водоем, который через какое-то время забрал жизнь молодого и красивого блогера. Подстегнуть интерес подписчиков к произошедшей трагедии этими фотками и потом, завтра, наверное, анонсировать последнее видео с участием погибшего Кира. Отличная же идея. Да и в эти потом поднимут волну недовольства. мол, использовал смерть друга, чтобы срубить денег. Но в итоге пошумят и забудут. Может, его и на ток-шоу зазовут. Чем черт не шутит? В новостях ведь уже упоминали о трагедии, разразившейся в мутных водах Рыбинского водохранилища. Перспективы кружили голову парню, деньги и известность. Пора ему выйти из тени своего покойного друга. Снова раздался резкий свист, заставивший парня вздрогнуть. Сергей поднялся со стула и направился к двери номера, подумав, что источник свиста может находиться за ней, раз внутри номера он его не выявил. Стараясь двигаться как можно тише, дабы не спугнуть человека, который решил его потроллить, Сергей подошел к двери и взялся за ручку. Сделав глубокий вдох, резко распахнул дверь. В холле никого, ни души. «Что за ерунда? Глюки? Да я же точно слышал этот гребаный свист!» Подумал парень, сняв очки и потеряв переносицу. «Скорее всего, усталость». Да и смерть Кирилла все-таки не прошла незаметно. Это все шок и усталость. Подобные мысли успокоили молодого человека. Мало ли, как в подобной ситуации могут расшалиться нервы. Друг утонул, похороны скоро. Так теперь еще и искать работу новую надо. Сам он вряд ли сможет поддерживать канал. Попытаться, конечно, можно, но с его внешностью подписчиков не удержать. Тут ему вдруг пришла гениальная мысль, а что если главным лицом канала теперь сделать Аню? А что? Девушка красивая, фотогеничная, с дикцией и артикуляцией проблем нет, хоть сейчас на экран. Но вот согласится ли она? Тут же вектор мыслительного процесса Сергея сдвинулся на персону Ани. У нее горе, нужно ее поддержать, подставить свое плечо. Чем черт не шутит? Вдруг в период слабости и отчаяния она увидит его в другом свете. Парень, конечно, мог здраво оценивать свои шансы, но сейчас он пытался видеть только благоприятные перспективы. Деньги, Слава и Аня. Это вообще отличный расклад. С нагловатой ухмылкой он вновь зашел в ванную комнату, чтобы убедиться. Ванна набралась. Можно наконец-то погрузиться в теплую воду и расслабиться. Он скинул себе себя одежду, не удосужившись даже повесить ее на стул. Ему было все равно, помнется она или нет. Да какая вообще разница, как он сейчас выглядит? Вот станет знаменитым, тогда и будет следить за своим имиджем. Теплая вода встретила Сергея радушно, словно укутывая, обволакивая каждую часть его тела. Уставшие ноги и руки начали понемногу расслабляться, и парень вытянулся в ванне целиком, погрузившись спиной на дно. Закрыв глаза, он принялся делать глубокие вдохи и полные выдохи то поднимаясь с дна ванны после вдоха, то вновь погружаясь на дно после выдоха. Спокойствие и расслабленность навалились на молодого человека вместе с усталостью, потянуло в сон. Именно в этот момент свист раздался ему прямо на ухо, не только напугав, но и оглушив. Резко сев в ванной, Сергей судорожно принялся озираться по сторонам, натыкаясь своим подслеповатым взором лишь на стены ванной комнаты. Сердце от испуга бешено колотилось, не унимаясь. «Да что это за нахрен, а?» — проговорил парень вслух, отгоняя свой испуг вместе с тишиной. Как ни странно, звук его же собственного голоса слегка успокоил Сергея. Зачерпнув ладонью воду, он окатил ею лицо, окончательно приходя в себя. «Успокоительное, походу, пора пить. Умом еще тронусь, блин». В сердцах выпалил он, вновь погружаясь в воду всем телом, оставляя на поверхности только лицо. Когда сердце восстановило нормальный ритм сокращений, Сергей вновь прикрыл веки, дабы еще немного понежиться в теплой воде. Пытаясь выкинуть из головы все мысли и отдаться неге расслабленности, молодой человек не сразу заметил, что тишина в ванной была нарушена посторонним звуком, тихим при появлении, но с каждой секундой становящимся все более громким. Наконец Сергей обратил внимание на звук, показавшийся ему похожим на отзвуки какого-то народного напева. «Соседи Кадышева включили, что ли?» — проговорил парень, приоткрыв глаза. В этот самый момент вновь раздался свист, но еще громче. Свист, который, казалось, окружал человека, находящегося в ванне. Свист, исходивший одновременно со всех сторон. Сергей попытался вновь сесть, но что-то держало его за волосы, не давая вытянуть голову из воды. Страх обуял молодого человека, и он попытался закричать. Стоило ему открыть рот для крика, как то, что удерживало его за волосы на одном месте, принялось с напором тянуть его вниз, под воду. Напрягаясь изо всех сил, парень пытался приподнять свою голову, чтобы нос и рот оставались над поверхностью воды, но напор тянувший его на дно ванной, Был сильнее. Отчаяние сменилось решимостью. И из последних сил Сергей принялся совершать головой рывки вверх. Таинственный груз продолжал удерживать его, даже несмотря на то, что с каждым рывком головы парень чувствовал боль от того, что его волосы, удерживаемые чьей-то силой, вырываются целыми клоками. Силы уже были на исходе, и Сергей решился на крик. Несмотря на то, что, открыв рот, он может нахлебаться воды, но... Стоило ему открыть рот для крика, как на его горло в районе кадыка легло что-то склизкое и холодное, надавив на горло, одновременно предотвращая его крик и придавливая горло вниз, чтобы голова Сергея окончательно опустилась на дно. Все еще, борясь с силой, которая топила его, Сергей пытался кричать, уже находясь полностью под водой, но это лишь позволяло жидкости быстрее пребывать в его легкие сине зеленая рука с горла парня исчезла только тогда, когда перестало биться его сердце, и последний пузырь воздуха из его легких лопнул на поверхности воды. Рука, удерживавшая голову за волосы на затылке, исчезла чуть позже, отчего вырванные с корнем волосы какое-то время покачивались на воде, пока гладь не успокоилась и не позволила им опуститься на тело утонувшего в ванне молодого человека.